Фрейе не нужны новые туфли. У неё дома они выставлены целыми рядами. Многие из них, как та выброшенная пара, были подарены в надежде, что она прорекламирует их в интернете. Раньше Фрейю будоражили все эти бесплатные вещи в обмен на её слово, но теперь, когда она знает, что всё это скоро может закончиться, туфли кажутся свинцовыми. Натаниэль ни в коем случае не должен покупать ей туфли, и уж точно не за 375 долларов, как те, на которые его столшнило. Интересно, есть ли у него вообще такие деньги? Она представляет его кошелёк: одинокие купюры, помятую фотографию, сложенную визитку. Смотрит на его обувь, пару грязных кед, на которых она готова поставить 375 долларов. Подошва протёрлась до дыр. И она победила бы в этом паре. Но тут она понимает, он это её ответственность. На сегодня он её человек. Ей не нужны новые туфли, но она не желает, чтобы это заканчивалось. Поэтому, если Лена Теннель хочет купить ей новые туфли, она позволит ему. Ладно, соглашается она. Давай купи мне туфли. Кого это больше всего осчастливило? Харуна на Таниэля или Фрейю? Сложно сказать. Указанный Харуном магазин оказывается сетевым. Фрей раньше закупалась в таких местах, но в последние годы перестала, потому что мечтай об этом, будь этим. Внутри пусто, есть удобные сиденья, но Фрей показывает на скамейку снаружи. Подождите здесь, звучит как команда. И ей говорили, что она бывает слегка высокомерной, стервозной. Она читала, как люди извели насчёт этого. Мы были нужны, когда она начинала, но сейчас она для этого слишком хороша, пишут они. Нет, хочется ответить Фрейе: "Вы мне все так же нужны". Но ей запретили отвечать, и молчание словно подтвердило их подозрения. Хейден сказал ей забить на это. Некоторые из ранних фанатов всегда будут чувствовать себя преданными, когда раскроется их секрет. Но Фрейе от этих слов легче не стало. Она не хотела никого предавать. Но и не могла позволить Натаниэлю зайти в магазин, потому что не собиралась тратить 50 долларов, которые он сунул ей в руку. «Девушкам и обуви требуется некоторое время», — смягчив голос, добавляет она. И Натаниэль впервые улыбается. «Сколько захочешь», — говорит он, и кажется совершенно искренне. Первый парень с такой реакцией. «Да, не торопись», — соглашается Харун. Второй. Оставив их на улице, она заходит внутрь, осматривает товар и вдыхает запах новой кожи. "Вам что-нибудь приглянулось?" спрашивает продавщица. Перед выходом в свет Фрейя с мамой просматривают фотографии, сделанные стилистом с различными образами для определённых мероприятий. Никогда нельзя надевать один наряд дважды. Иногда ей нравится одежда, иногда нет, но всегда возникает ощущение, будто она играет в переодевания. «В этом весь смысл», — говорит ей мама, которая с каждым днем все больше походит на Хейдена. Фрея просматривает туфли и останавливается на оранжевых балетках с плотной резиновой подошвой. Переворачивает их. «Восемьдесят долларов, но скидка в пятьдесят процентов». Когда Натаниэль дал ей 50 долларов, она взяла их, но только чтобы утехомирить его. Сама же планировала позже как-нибудь вернуть ему эти деньги, но всё равно ей кажется правильным уложиться в бюджет Натаниэля. Я возьму вот эти восьмого размера, сообщает она продавщице. В ожидании балета к она достаёт телефон, но прежде чем включить его, выглядывает в окно. Харуна и Натаниэль сидят бок о бок, сложив руки на коленях. словно послушные дети в ожидании мамы. Глядя на эту парочку, она ощущает тепло в груди. И тогда убирает телефон назад. Продавщица приносит балетки, и Фрейя их надевает. Идеально в пору. Фрейя расплачивается кредиткой и возвращается к парням. «Я голодна», — выйдя из магазина, объявляет Фрейя, хотя это совсем не так. «Где нам поесть?» Она говорит высокомерным тоном, чтобы показалось, будто обед был запланирован ещё несколько недель назад. Пытается скрыть тот факт, что если эти два незнакомца откажутся, никто не составит компанию ей, у которой якобы миллион друзей. Она смотрит на Харуна. До сих пор он был её союзником. Поможет ли он теперь? Неподалёку есть кафе, отвечает Тон, и Фрей хочется его обнять. Я бывал там раньше. Не слишком дорого, чтобы он запинается и краснеет. Еда хорошая и можно сидеть сколько хочешь. Отлично, восклицает Фрея. Харун поднимается, на тенёле остаётся сидеть. Ты идёшь? спрашивает Фрея. В том, что ты хороший вокалист, есть плюс. Твой голос проецирует чувства, которых у тебя может и не быть. Поэтому Фрей старается говорить властно, хотя ей тошно от мысли, что Натенель откажется, её неубедительный план рухнет, и они разойдутся разными дорогами, оставив её одну. Может, ты не хочешь есть? После затянувшегося молчания интересуется Харон. Фрей хочется ударить его по голове за то, что предоставил Натенелю удобный случай уйти. Разве он не видит, как она старается? Как ей это нужно? Нет, хочу, признаётся Натаниэль. Натаниэль не просто хочет есть, он умирает с голоду. Он не ел горячую пищу больше 2 недель. Более того, он 2 недели не ел в компании. Но о таком не говорят, ни вслух, ни при хороших, пусть и на время обстоятельствах. Натаниэль хочет есть. Фред до да смешного рада. Крота говорит она, смягчив энтузиазм, раз согласие достигнуто. Давайте поедим. Официант в этом кафе сварливый старый грек, который грубит независимо от того, заказываешь ты чашку чая или бифштекс, что однажды сделал Джеймс, чтобы поделить его на двоих. Оглядываясь назад, это оказалось ошибкой, потому что по консистенции свой кусок мяса был похож на верёвку. И безжизненным взглядом следит, съедаешь ты всё за полчаса или остаёшься на несколько часов. Поэтому это место было одним из самых любимых. Джеймс флиртовал с официантом, всё безуспешно, но он всё равно не сдавался. Я могу завоевать кого угодно, говорил он, бросая на Харуна многозначительный взгляд. Нет причин думать, что он может оказаться здесь. Хотя сегодня четверг, вряд ли Джеймс сегодня приехал в центр. Зачем это ему? Но если бы приехал, если бы был здесь, Харон представляет это себе. Вот он заходит с Фрей, преподносит Джеймсу подарок. Он не сможет от него отказаться. Они поцелуются, и сварливый официант наконец улыбнётся. Но Джеймса нет. Официант хмурится. Здесь почти пусто. За стойкой, как и всегда, сидит старик. В одну из кабинок забились девчонки. Столик в углу, за которым они сидели, потому что он рядом с уборными и менее востребован таким образом, его было проще занять на целый день, заказав лишь суп. Пуст. Они усаживаются в кабинку. Недовольный официант с многострадальным вздохом приносит меню и ставит три стакана с водой, расплескав её по салфеткам с картой Манхэттена. Меню типичная для кафе Нью-Йорка, иными словами, состоит из заламинированных страниц с изображениями еды, которая всегда выглядит куда аппетитнее, чем её реальный аналог. Обычно Харун берёт суп. Суп сложно испортить. К тому же, одна тарелка стоит 5 долларов, и сварливый официант почему-то щедро отсыпает крекеров. Натаниэль сосредоточенно смотрит на залапанные изображения омлетов, бургеров и многослойных сэндвичей. Объявившая себя голодной Фрея даже не взглянула на меню. Она хмуро уставилась на телефон. «Готовы заказать?» – спрашивает официант, нетерпеливо постукивая ручкой по планшету, как будто ему надо обслужить еще десятки других столиков. «Я возьму министроны», – говорит Харун. «Чашку или большую тарелку?» «Чашку». Официант фыркает. «А вы?» – спрашивает он Натаниэля. Тот растерянно смотрит на меню. «Чашку». Мм, наверное, то же самое. Ами иногда рассказывала, каково ей было переехать в Америку, чтобы выйти замуж за абу. Она изучала английский в школе, но знаний оказалось недостаточно даже для обычных разговоров. Она вникала в язык, повторяя за коренными жителями. Поняв, что именно это только что сделал на тоннель, Харун тут же жалеет, что заказал суп. А я возьму салат коп без бекона, без яиц, заправка отдельно, отчеканивает Фрея. Кажется, ей так же нравится её заказ, как Харуну свой. Две чашки министроны и коп без заправки. Повторяет официант, уже собираясь уходить. Но когда он почти доходит до кухни, Фрея вдруг кричит: "Подождите, я передумала". Харун готовится к гневу официанта, и, конечно же, тот поворачивается с убийственным взглядом на лице. «Извините», — с улыбкой произносит Фрея, точно пытается использовать стратегию «убей их своей добротой». Не срабатывает. «Я бы хотела сыр-гриль на ржаном хлебе и с помидорами». Она облизывает губы. «Только американский сыр. Он должен быть американским». «Салат или картофель фри?» — спрашивает официант. Фрея задумывается. «К черту!» — решает она. «Фри с хрустящей корочкой». «С хрустящей корочкой?» переспрашивает официант. Да, её дважды опускают в фритюрницу. Похоже, официант в ужасе. И мёд. Мёд для фри. Официант приходит в ещё больший ужас, и Фрея улыбается. Харун смотрит на Натаниэля, худого Натаниэля, и чувствует его голод как свой собственный, хотя у самого аппетит пропал, когда Джеймс сказал ему убираться из его жизни. Понимая, что рискует он завёт официанта обратно, судя по выражению его лица, одна из тарелок будет приправлена полевком. Я возьму то же, что и она, говорит Харун. Вы хотите то же, что и она? Официант не верит своим ушам, будто знает, что Харуну не нравятся сэндвичи с жареным сыром. Именно, фри с хрустящей корочкой. «Мед тоже будете?» «Конечно», — отвечает Харун. Смотрит на Натаниэля и вспоминает та миг, которая повторяла за коренными жителями. «Может, возьмем сразу на троих?» На лице Натаниэля отражается облегчение и благодарность, и Харун не понимает, почему ему вдруг становится... Так стыдно. Когда приносят еду на тоннеле настигает аппетит. Его последняя трапеза шесть пакетиков крендельков, украденных из тележки стюардессы и спешно съеденных в крошечном туалете. Его захлёстывает вкус еды. расплавленный сыр, семена тмина, которые взрываются между его зубами, восхитительная сладость мёда с картофелем фри, которое Фрейя уговорила их с Харуном попробовать, поднеся соломинку так близко к рту но Таньеля, что удивительно, как он не откусил ей палец. И только подняв голову и заметив, как одинаково странно на него смотрят Фрейя и Харун, он понимает, что сделал что-то не так, показал свою дикую сторону. Не рассказывай маме. Он опускает взгляд на пустую тарелку. Там съедено всё: сэндвич, картошка, солёные огурцы, даже увядший латук, который использовался для украшения, в то время как Фрейя с Харуном даже и половины сэндвичей не осилили. Он в ужасе. Давно не выходил в люди, совсем одичал. Остались только мы, приятель. Харун молча берёт половину своего сэндвича и кладёт на тарелку на Тинеля. Фрейя повторяет за ним: Парень протестует, но они его переубеждают. Я не голоден, заявляет Харун. Я тоже, признаётся Фрея. Натаниэль смотрит на чудесным образом пополнившуюся тарелку. Если вы не голодны, тогда зачем всё это заказали? спрашивает он. Фрея и Харун переглядываются, затем смотрят на него. Потому что ты голоден, отвечают они. Извинившись, Натенью удаляется в туалет. Там в кабинке, которая по размеру не превосходит туалет в самолёте, где он в последний раз ел, он пощипывает себя за переносицу, чтобы не расплакаться. Затем достаёт телефон и звонит папе. Вернувшись, он замечает, что что-то изменилось. Их стол окружён девчонками, но вот сильнее всего изменилась Фрея. Он не знает, как это объяснить, только она выглядит иначе. Он неуверенно подходит ближе и слышит визжание девчонок. Точно так кричали в его школе, когда он отправлял мяч на левую сторону поля, будучи как минимум наполовину человеком. Божечки, это ты, визжит одна из девочек. Я же вам говорила, я говорила, что это она, твердит она подруге. Я знаю, но что бы Фред делала в нашем кафе? Можно автограф, спрашивает третья, размахивая ручкой. Конечно, отвечает Фрея. Появляется листок бумаги. Можно один для Ваилит, один для Маккензи через А с двумя К и один для Джи. Это я. Её настоящее имя Джина. Заткнись. Джиа, Джина поворачивается к Фрее. Джиа, моё сценическое имя. Фрея кивает. А Фрея это псевдоним? спрашивает Джиа. Нет, отвечает она. Тебе повезло с именем. Фрея натянуто улыбается и отдаёт листок. Я поставлю это в рамочку, сообщает Джиа. Спрячь в надёжное место, советует Маккензи. Он будет стоить кучу денег, когда она станет звездой. После этих слов Фрей хмурится. Я не говорю, что продам твой автограф, быстро исправляется Маккензи. Когда с автографами покончено, девочки просят сделать селфи. Фрей приходится выйти из кабинки, чтобы попозировать с ними, и на тоннель, воспользовавшись этим, садится рядом с Хоруном. Что происходит? спрашивает он. Это фанатки Чи Фрейи. Натенель тоже фанат Фрейи. Он стал им несколько часов назад, но всё равно не понимает, кто эти девчонки. Ты не слышал о Фрейе? удивляется Харун. Натенель качает головой, и Харун показывает ему видео. На крошечном экране, но каким-то образом куда больше, чем его жизнь, он видит Фрейю. Это старенькая комментирует Харун, «любимая песня Джей». Он резко замолкает. «Моя любимая». Натаниэль смотрит на телефон Харуна, затем на Фрею и снова на девушку на экране. «Это она?» — спрашивает он. «Понимаю. Это она упала на тебя». Но он не это имеет в виду. Он не представляет, как сопоставить человека на экране с человеком в парке, который шептал его имя, который знал о нем. По словам Харуна, Фрея, какая-то певица, известная и любимая. Он почти ничего не слышит, потому что сосредоточен на человеке на экране. Как она может быть тем же человеком, с которым он провёл этот день? И почему песня кажется знакомой? Где он мог её слышать? Фрейя на экране, как будто ощутив его неверие, перестаёт играть на пианино и поворачивается к камере. Отбивая ритм по скамейке и напевая без аккомпанемента, она снова становится той Фрейей, которую знает Наттинель. Этот тёплый хриплый голос напоминает тот, каким она шептала на ухо Наттинелю, и она поёт: "Если ты не видишь, повернись ко мне, я всё увижу, слышишь, и помогу тебе". Всё вокруг него затихает, и Натаниэль на мгновение секунду возвращается в лес, становится солепым. А когда вновь оказывается в кафе, он уверен, что эта песня была написана для него. Но это явно не так. Он тогда не знал Фрейю, да и зачем ей или кому-то ещё посвящать ему песню. Но на одну мимолётную секунду он уверен в этом, как никогда в жизни. Девчонки, получив автографы и фотографии, начинают расходиться, но быстро пошептавшись, возвращаются. Ладно, ты можешь отказаться, начинает Джиа. Но мы обычно приходим сюда с нашей подругой Сашей каждый день. Это наше место, и сегодня она должна была пойти с нами, но заболела. А у неё сегодня день рождения, добавляет Вайлет. Ужасно болеть в свой день рождения, говорит Фрейя. Это точно. Она умрёт, когда узнает, что пропустила. Фрея чувственно кивает. А ты можешь записать для неё сообщение, пожалуйста, просит Маккензи. Конечно, Джиа наводит телефон на Фрею. Привет, Саша. Надеюсь, тебе уже лучше. С днём рождения. Девочки переглядываются. А ты можешь спеть для неё, спрашивает Джиа. У Натаниэля щемит сердце еще до того, как он поднимает голову и видит, что Фрея, такая добродушная и щедрая, внезапно опечаливается. «Не думаю», — отвечает она. «Ничего особенного, просто с днем рождения!» Фрея мешкает, отразившаяся на лице неловкость сменяется отчаянием. Натаниэль хорошо знаком с такой переменной, он мог бы определить ее с завязанными глазами. «Мы не станем выкладывать ее в соцсетях», — обещает Вайолетт. Мм, не могу, правда, отвечает Фрея. На туннель словно слышит песню, она уже знакома ему. Он словно всегда её знал. Ну, это было грубо, говорит Харон после ухода девчонок. Это была с ними так мила, они всё не унимались. Он говорит как Джеймс, который иногда следил за реакцией людей на Фрею, словно был её личным защитником. Коим по его мнению он и являлся. После того как отец его выгнал, он услышал её песню, I will survive, и решила она поёт для него. Он оставил комментарий, чего ни до, ни после не делал. Не уверен, что я переживу. И Фрейя ответила: "Переживёшь. Можешь в это не верить, но я верю". И с того момента Джеймс приободрился. Ещё просили спеть. Как думаешь, Саша вообще существует? продолжает Харун. В смысле, ты же не какая-то обезьянка, верно? добавляет он, хотя 40 минут назад представлял, как Джеймс окажется в кафе, Фрейя споёт ему одну из своих песен, и он будет прощён. Это должно быть так утомительно. Наверняка ты иногда хочешь, чтобы тебя оставили в покое. Она не хочет этого. Она этого боится. Цифры упадут, фанаты забудут. А что потом? Кто останется? Фрейп паникает и начинает плакать. Натаниэль стирает с её щёки слезу. Я всё увижу, слышишь, и помогу тебе. И в этот момент Натаниэль всё понимает. Ты не можешь петь, говорит он. Фрейе наказаны никому не рассказывать о своих текущих проблемах. Хейден предупредил, что это изменит всё, над чем они так усердно трудились, чтобы создать Фрейю. Фрейя упорна, Фрейя непреклонна, Фрейя судьба. Никому не рассказывай, ни фанатам, ни друзьям, предупредил Хейден. Каким друзьям? Её фанаты вот её друзья. Она бросает взгляд на Натаниэля и Харуна, которые смотрят на неё со смесью ужаса и нежности. Смотрят не как незнакомцы, а как друзья. "Я не могу петь", подтверждает она. "Что значит ты не можешь петь?" Харун в смятении. "Если Фрея не может петь, всё развалится на части. Если она не может петь, как он вернёт Джеймса?" "То есть значит, отвечает она Когда я пытаюсь, когда даже думаю о том, чтобы попытаться, мой голос становится сдавленным Возможно, ты устала от работы в студии и записи альбома. Я не была в студии 3 недели, признаётся она. Но фотографии, всего неделю назад они с Джеймсом видели её фотографию с подписью, как всё гладко идёт. Их сделали раньше, объясняет она. И запостили, чтобы создать видимость благополучия, пока я не верну голос. Но ты же его вернёшь и закончишь. Она качает головой. Может и нет. Харон представляет, как Джеймс узнает о Фрей и её незаписанном альбоме, и пусть он познакомился с ней совсем недавно и не имеет к этому ровно никакого отношения, ему кажется, будто тут есть его вина. Слёзы жгут его глаза. Будучи маленьким, он так часто плакал, что старшие братья дразнили его, а Ами ругала. «Почему ты постоянно ноешь? Даже твоя сестра столько не плачет». Просто слезы несли его секрет точно так же, как кровь ДНК. Он научился не плакать. Он не плакал даже с Джеймсом. Даже когда Джеймс плакал, а он думал, что это его убьет. «Эй!» произносит Фрей, вытирая слёзы. Она накрывает его руку своей, а Анна Тиннель завершает пирамиду, и Харон наслаждается этой тяжестью, как одеялом в холодную ночь. Это не твоя проблема, не стоит волноваться. Но она ошибается. Может, это не его решение, но его проблема. Но Джеймс тебя любит, он твой самый преданный фанат. Фрей грустно улыбается. На тумбель дожовывает остатки второго сэндвича. Кто такой Джеймс, спрашивает Тон. Он мой, начинает Харун. Он должен сказать, что Джеймс его бывший парень, потому что с прошлой недели убирайся из моей жизни. Так оно и есть. Но Харун никому не признавался, что Джеймс его парень, никому не признавался, что уже полтора года влюблён в этого парня. Даже когда общался с кузеном, не произнёс это слово парень. ни разу не назвал имени Джеймса, и кажется несправедливым называть его бывшим парнем, когда он так и не побывал просто парнем. «Мой парень», — продолжает Харун, — «и он без ума от тебя, только не подумай ничего плохого». «Правда?» — удивляется Фрея. «Правда». Пробка выскочила, и выливается все, что он никому не мог рассказать о Джеймсе. Что Джеймс видит во всех в первую очередь хорошее, Ненавидит холод, клянётся, что может приготовить какую-нибудь вкуснятину всего из пяти ингредиентов. Харон ни разу не видел, как он готовит, но пробовал тушёное мясо и пасту, которые ему приносил Джеймс в контейнерах. Что когда Джеймс был маленьким, то у них на душевой занавеске была изображена карта мира, и он тратил всю горячую воду, запоминая страны, даже те, которые уже не существовали, например, Югославия. И пусть он никогда не выезжал за пределы трёх штатов, его тяга к путешествиям была невыносимой, что в холодные дни они с Джеймсом притворялись, как отправляются в далёкие местечки. И он рассказывает Фрей, как Джеймс ей предан, умирая его одержимость, как это в своё время делал сам Джеймс. Ты должен кое-что знать обо мне, сказал он Харуну, и тот подготовился к неприятным известиям. У меня есть парень, я инопланетянин. Но Джеймс признался, что одержим одной певицей. Рассказал, как услышал кавер сестёр Кейн на песню I Will Survive в тот самый день, когда отец его выгнал и почувствовал, что Фрея обращается к нему, и написал ей, и она ответила. Комментариев было несколько тысяч, но Фрея помнит один из них. Помнит, как написала тому парню, помнит, как прочитав его комментарий, вспомнила тот вечер, когда поняла, что папа не вернётся и подумала, что не переживёт. Она пережила, и он переживёт. Фрей смотрит на Харуна, на Натаниэля. В отличие от её мамы и Хейдена, она не верит в судьбу. Но в этот момент сложно не поверить, что этим трём было суждено встретиться.